Глава 39 Вооруженные и заключенные быстро поднимались наверх, туда, где, по мнению всех, должен находиться диспетчерский пункт, а поблизости соответственно космодром. С неформальным лидером определились быстро, им стал тот, кто отдавал приказы, а таким был Феникс Старк. Оружие в основном оказалось у людей-чесоточника и капитана. Остальных, кто вооружился по негласному соглашению пустили вперед, благо те и рвались первыми. Это решение оказалось правильным, когда впереди послышалась перестрелка, и первые зэки попадали замертво. Далее в дело вступили профессиональные штурмовики, и все пошло на лад. Немногочисленные надзиратели отступили ввиду превосходящих сил противника. Флебустеры, поддавшись общему настроению, также рвались вперед, но капитану удалось остудить пыл своих людей. Продвижение успешно продолжалось. Красные линии на не действовали, а закрывающих переборок было немного, но и те были открыты. Но долго, как известно, вести не может, и на пути бунтовщиков оказалась дверь. С горяча ее решили расстрелять из дробовиков и винтовок, но люди лишь получили ранения от рикошетов. И что теперь? кричали они. Взорвать ее? А чем? галдели другие. Гранат то нету. Ну что скажешь? поинтересовался часоточник, которого поддерживали его подчиненные. Дай подумать. «Думай быстрее! Корабль ждать не будет, если он еще не улетел!» А улететь корабль действительно мог. Сирена орала дурным голосом. Ее дублировали красными мигалками под потолком. Так что о бунте заключенных не знать не могли. Могли только не знать, насколько успешен этот бунт. «Ну что делать-то?» – волновался народ. «Лейтенант, кажется, в одном из помещений мы видели какие-то баллоны». «Ну да, были какие-то», – кивнул Тед. «А что в них было?» «Понятия не имею, сэр». «Быстро туда!» Отряд вернулся назад к одному из складских помещений, где находились баллоны с неизвестным содержимым. «Запас кислорода, сэр!» Первым сориентировался взводный дог Жюльен. «То, что нужно!» «А не полные?» «Под завязку, сэр!» «Тащите их к двери!» Флебустером помогли другие заключенные, увязавшиеся за ними, и вскоре у бронированной переборки поленницей были сложены баллоны в количестве более двух десятков. «А это немного», – забеспокоился Рудольф. «Лучше много, чем мало», – ответил на это чесоточник и выволок из кармана гранату. На недоуменный взгляд Феникса пояснил. «Прошлый раз подобрал, а теперь все в укрытии. Кто не спрятался, я не виноват». Зажав зубами чеку, дернул гранату здоровой рукой и аккуратно бросил на поленицу из баллонов с жидким кислородом. «Пожалуй, действительно много», – подумал Феникс за секунду до того, как тугая волна взрыва раскидала всех спрятавшихся. В стене зияла огромная дыра. Некоторые из беспорядочно разбросанных баллонов шипели, наполняя воздух запахом азона, а от переборки не осталось и следа, лишь какой-то измятый лист стали, посеченный осколками разорвавшихся баллонов. В образовавшийся пролом ринулись заключенные. Начался натуральный бедлам. Зэки разбегались кто куда в поисках поживы и тех, кого можно было пристрелить, там Стив за свое унижение. Для них это был всего лишь удачный бунт, так как весьма немногие были посвящены в план. Впрочем, тем, кто решил бежать, это было только на руку. Чем больше шуму, тем лучше. По приказу Старка поймали какого-то сантехника. Тот дрожал, как осиновый лис на ветру, переводя взгляд с одного заключенного на другого, не понимая, что от него хотят. «Ты знаешь, где находится диспетчерская? Отвечай!» Наконец, до служащего дошло, и он мелко-мелко закивал, так что его согласие можно было спутать с дрожью или судорогами шейных мышц. «Это там», – указал пленник в один из двух коридоров. «Тогда веди». Несколькими выстрелами был выбит замок в диспетчерскую. «Никого не убивать и оборудование не портить, а то мы окажемся в полной заднице». Едва успел предупредить Старк за мгновение до того, как заключенные ворвались внутрь, поля вверх, кроша потолочное покрытие. «Всем оставаться на своих местах», — предупредил Феникс, выйдя вперед. «И никому из вас не будет причинен вред. Кто из вас главный?» «Я, майор Сайз. «Отлично. Грузовой корабль еще здесь? Но...» Майор кинул быстрый взгляд на один из многочисленных мониторов. Старк рванул к нему. От того, что он там увидел, его мгновенно прошиб холодный пот. Грузовик, ревиодюзами, медленно поднимался вверх, даже не дожидаясь, когда транспортный стол вынесет его из шлюза на поверхность, где ему уже ничего не сможет помешать. «Проклятие!» – взревел чесоточник, увидев стартующий корабль. «Я вас всех поубиваю, если вы его не посадите!» «Но мы не можем, а мне насрать!» Старк лихорадочно соображал, ища выход из сложившейся ситуации, и, наконец, нашел. «Немедленно закройте выпускные створы!» Закричал он майору прямо в ухо, для пущей убедительности тыча ему в ребра стволом дробовика. «Живо!» «Хорошо!» Сась нажал какую-то кнопку. Что-то гулко прогрохотало. Долго ничего не происходило, и многим начало казаться, что и не произойдет. «Сейчас! Сейчас!» И действительно, медленно, но верно, задвижки наверху стали медленно закрываться. «Быстрее!» – потребовал часоточник. «Это просто невозможно!» Все приникли к монитору, наблюдая за тем, как корабль продолжает подъем, заливая шлюз морем огня из дюз и как медленно над ним закрываются створы. Казалось еще немного и грузовик выскочит из ловушки, но видно нервы у пилотов сдали. Корабль стукнулся о стенку шлюза, потом еще раз, наконец выровнял свое движение, но время было потеряно и вот он уже стукнулся бортами с ближающейся створы. Раздался скрежет, корабль прибавил тяги. Все наблюдавшие за этим противоборством казалось перестали дышать. «Уйдет ведь! Уйдет!» Едва слышно запричитал один из зэков в задних рядах. На него шикнули и, видимо, двинули кулаком под ребры, потому как ойкнув, он заткнулся. «Не уйдет!» И действительно, корабль застрял между створками, и посадочный стол стал прижимать его снизу. «Остановите стол, а то раздавите судно, оно нам нужно!» обронил Феникс. «Конечно, конечно!» «И вызовите капитана!» «Он уже сам на связи!» подобострастно закивал майор Сайс что делаете, сволочи?» Закричали динамики. «Попридержи язык, пузо!» Взвился часоточник. «А то раздавим твое корыто!» «Что вам нужно?» «Выруби двигатели и не шали!» «Мы тебя посадим назад!» После недолгих припираний требование было выполнено в точности. И Кокраш, освободившийся из зажимов, был посажен назад. «Теперь с вами!» Улыбнулся немногочисленным диспетчерам Старк. «Не убивайте нас! Мы все сделаем!» «Это мне и нужно!» «Но чтобы вы не передумали, мы немножко подстрахуемся. Лейтенант?» «Да, сэр». Тед Босс раскрыл мешок и достал оттуда ошейники, что были собраны в общем блоке. Они не работали, но, как рассчитывал Старк, диспетчеры этого не знали. Трясясь от страха, они безропотно наблюдали, как им надевали ошейники, аж по две штуки на человека. «Вот эта пипочка!» — указал Феникс на пульт. «Останется у меня. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое. Но...» нет. Но для особо тупых я все же поясню. Если мы по каким-то причинам не сможем взлететь, то я нажму на эту кнопочку, и вы все станете всадниками без головы. Вам ясно? Д да. И можете не сомневаться, радиуса действия хватит с лихвой. Дав знак, все убрались из диспетчерской. Вообще-то поначалу Старк хотел оставить кого-нибудь из зэков, чтобы тот присмотрел за диспетчерами, но быстро понял, что никто не согласится на это, особенно когда уже чувствуешь вкус свободы. Никто не захочет добровольно остаться в тюрьме, даже смертельно раненые. Впрочем, эти люди были так напуганы, что не скоро сообразят. Ошейники не работают. А если что-то и заподозрят, то предпочтут не рисковать, проверяя, а выполнят все требования до конца и уже потом будут думать, что да как. До корабля добрались за пять минут. Судно стояло на месте, вот только встречающих видно не было. «Открывай люк, ублюдок!» – закричал чесоточник в полной уверенности, что его видят и слышат. «А если не открою?» «Ах ты, тварь! Мы тебе двигатели раскурочим, заложим пару гранат и взорвем!» «А сами тогда на чем сбежите?» «Шаттлы есть, урод! Будет сложнее оторваться от легавых, но получится это у нас или нет, ты уже не узнаешь, так как сгоришь со своим корытом!» «А ну открывай!» Заволновались люди и начали палить во все стороны. Несколько пуль попали в лобовой иллюминатор. Это дало положительный эффект и из динамика донеслось. «Хорошо, я открою, но прошу вас ничего не делать с моими людьми!» «Обещаю!» – крикнул Феникс. Один из люков открылся, и бывшие заключенные ломанулись в него. Чесоточник, Старк и Рудольф оказались в тесной капитанской рубке. «Но «Ну чего ждешь?» – зарычал чесоточник. «Взлетай давай!» Капитан судна обернулся на остальных, те лишь согласно кивнули. «Хорошо!» Проведя все согласования, которые прошли гораздо быстрее обычного, после того, как Феникс показал замешкавшимся диспетчерам пульт, Кокраш начал взлет и снова прямо из шлюзового отсека. Ждать, пока стол поднимет их на поверхность, не было никаких сил. Ведь информация о мятеже наверняка уже дошла до всех заинтересованных лиц и к станции тюрьме уже наверняка спешили полицейские для подавления беспорядков. «Куда, господа, желают двигаться?» – поинтересовался капитан судна, когда Кокраш оказался на орбите Консканка. «Что у тебя с топливом?» «Полный порядок», — ответил за капитана Рудольф, посмотрев показания на приборной панели. «Баки полные». «Да, мы только что заправились». «Тогда сматываемся отсюда, куда глаза глядят. Потом будем разбираться», — выкрикнул Феникс. Откровенно говоря, нервы от пережитого напряжения у него уже начали сдавать. Было видно, что еще немного, и он сорвется. Видел это и командир корабля. «Да, сэр».